«Вручите нам также ключи от казны», — добавил Филипп, понижая голос. «И отлично знаю, что там свищет ветер. Но пусть хоть окончательно все оттуда не высвищет». Валуа невольно отпрянул. Это уж была полная отставка от всех должностей. «Но племянник не могу», — пробормотал он. «Ведь надо еще привести в порядок счета». — Так ли уж вы, дядюшка, стремитесь привести счета в порядок? — спросил Филипп с еле заметной иронией. — В таком случае мы также вынуждены будем их проверить. а Равно судьбу имущества, изъятого у Ангерана Мриньи. — Лучше отдайте нам ключи, и будем считать, что мы квиты. Влуа понял, что это угроза. — Будь по-вашему, племянник, ключи будут здесь через час. Тут только Филипп протянул дяде руки и принял присягу от своего самого могущественного соперника. К новому регенту подошел конетабль Франции. — А теперь Гоше, — шепнул ему Филипп, — займемся бургунцем Глава 8 Первые визиты графа Пуатье. Граф Пуатье не строил себе иллюзий. Он одержал первую победу, быструю и решительную, но понимал, что его противники так просто не сложат оружие. Приняв от его высочества Валуа присягу на верность, хотя и не сомневаясь, что присягу принесли лживые уста, Филипп первым делом направился к своей невестке Клеменции, чьи покои находились в самом дальнем конце дворца, Его сопровождали Ансо де и графиня Маго. Завидев Филиппа, Югбувиль даже заплакал от радости и, упав на колени, облобызал его руки. Бывший первый камергер Филиппа Красивого, хоть он и входил в совет перов, не явился на вечернее заседание. Все последнее время он ни на минуту не покидал своего поста, не выпускал из рук шпаги. Осада дворца людьми конэтабля, Общая суматоха и бегство приверженцев графа Валуа — все это оказалось слишком суровым испытанием для его чересчур чувствительной натуры. — Простите, ваше высочество, простите мне эту слабость. — Я плачу от радости от того, что вы возвратились, — бормотал он, обливая слезами тонкие пальцы регента. — Ну, полноте, полноте, дражайший бувиль, — сказал Филипп. Древний старец Жуанвиль не узнал графа Буатье. Не узнал он также и родного сына, и только после трехкратных повторений понял, кто перед ним, но тут же опять все перепутал и почтительно склонился перед Ансо. Бувиль распахнул двери покоев королевы. Но когда Маго двинулась было вслед за Филиппом, Хранитель чрева обрел прежнюю энергию, воскликнул «Только вы один, ваше высочество! Только вы один!» и захлопнул двери перед самым носом графини. Королева Клеменция сидела в своих покоях с бледным усталым лицом и чувствовала, что тревожные события, разыгравшиеся во дворце и взволновавшие жителей столицы, были ей глубоко безразличны. Но, увидев Филиппа, который приближался к ней широко раскрытыми объятиями она невольно подумала, выйдя замуж за него, я не была бы сейчас вдовой. Почему Людовик? Почему не Филипп? Она гнала прочь эти мысли, которые считала богохульством, упреком Всевышнему. Но нет на свете такой силы. Даже пламенная вера не может помешать двадцати трехлетней вдове. терзаться вопросом «почему?» «Почему другие молодые мужчины, почему чужие мужья остались в живых?» Филипп сообщил ей о своем регенстве и уверил королеву в своей безусловной преданности. «Да, брат мой, да, помогите мне», — пробормотала она. Ей хотелось сказать «помогите мне жить, помогите мне бороться». за безысходным моим горем помогите мне произвести на свет это новое существо которому отныне принадлежат все мои помыслы